Глава 9. Старый город Рига По европейским меркам Рига считалась весьма крупным городом. Шутка ли сказать, больше шести тысяч постоянных жителей. Если же считать вместе с постоянным шведским гарнизором, то чуть ли не в два раза больше. Как ни крути, один из самых больших городов Прибалтики. Разумеется, почти все жители Риги были немцами. Латышам вообще запрещалось селиться внутрь крепостных стен. Исключение составляло только прислуга до да небольшого числа чернорабочих. Хотя по обычному городскому праву, каждый, кто сумел бы прожить в городе два года, становился свободным, но на практике провести здесь хотя бы одну ночь для коренного жителя было почти неразрешимой проблемой. Шведское владычество довольно болезненно ударило по бюргерам. Как любой порт, Рига жила торговлей, а вот только казна Швеции была пуста, и чтобы ее наполнить, Не столь далекая метрополия постоянно увеличила всевозможные налоги, а то и вводила новые. Одним из них стали так называемые лицензии – дополнительные торговые пошлины со всех товаров, идущие непосредственно в королевскую казну. Фактически Швеция пыталась жить за счет своих колоний, пусть не заокеанских, как у Англии, Голландии и Франции, но все же заморских. Лицензии настолько увеличили цены, что товарооборот в Риге упал в несколько раз. Купец трудится ради прибыли, а с нынешней властью в результате могли быть лишь убытки. Потому традиционный поток грузов несколько изменил направление и теперь шел главным образом через Кеннигсберг или Лилибаву. Появление каждого судна превратилось для горожан, если идти в праздник, то в нечто весьма близкое к нему. Поэтому был вдвойне удивлен нынешний наплыв кораблей. Прежде поодиночке заявля... заявилось два судна, а потом под охраной фрегата еще целых четыре. Охрана не вызвала нареканий даже у подозрительных шведов. Недавняя попытка Дании схватиться со своей давней соперницей, хотя и была быстро подавлена союзным англо-голландским флотом совместно с небольшим шведским десантом, поневоле вызывала недоверие моряков к спокойствию балтийских вод. А тут еще на борту был большой груз металла, тканей и даже специй, то есть вещей изначально дорогих, которые приходилось охранять волей-неволей. Да и командовал флотилией уже хорошо знакомый местному начальству человек. Он же объяснил, что товар предназначен для вильна и скоро за ним должны явиться заказчики. А взамен, взамен они доставят груз пшеницы, на которую как раз появился спрос в Норвегии. Время весеннее, до следующего урожая далеко, а тут подвернулся удобный случай. Скоро еще должны подойти два до грузовых судна под охраной бригантины. Все из-за той же короткой войны на судах были усилены команды. Пусть плата экипажам несколько возрастет, но скупой платит дважды, а то и вообще лишается всех денег. Персии сюда застыли надолго и почти вплотную к крепостным стенам, а остался возле Динамюнды, небольшой крепости, запиравшей вход в реку. Впрочем, крепостные стены уже не играли прежней роли. Шведы добавительно построили вплотную к городу новую цитадель по последним требованиям фортификационного искусства земляные валы с каменной кладкой представляли собой непреодолимую преграду для вражеских бомб, а сильный гарнизон с легкостью мог держать в подчинении всю Лифляндию, а при случае отразить любой натиск соседних государств, в первую очередь Речи Посполитой или России. Генерал-губернатором в Лифляндии был эрик Дальберг, тот самый, который несколько лет назад высокомерно отказался встречаться с находившимся в составе посольства инкомнито русским царем, и с самими великими послами. Более того, Дальберг пригрозил Петру и его спутникам арестом, если они в порыве любопытства не прекратят осматривать крепость. Сейчас как раз продолжали идти переговоры между двумя государствами. В ответ на шведские требования подтвердить столбовой мир, памятливый русский царь требовал прежде наказать оскорбившего губернатора. В противном случае, о каком мире может идти речь? Честь царя и его официальных лиц – это еще и честь государства, И унижать ее нельзя ни в коем случае. Иначе кто и когда отнесется с почтением к этой стране? Ну и Карл не собирался выдавать своего губернатора. Более того, усиленно доказывал, что тот был в своем праве, относясь к гостям, словно к врагам. Из-за этого переговоры длились и длились, и обе стороны уже стали терять терпение. Подошвленный легкой победой над Данией, Карл в открытую говорил, что пришла пора хорошенько проучить Россию. Петр же пока предпочитал молчать, дожидаясь заранее оговоренного часа. По примеру своего короля, Дальберг абсолютно не боялся русских. Столько лет, правя рядом с их границами, он успел вынести о соседях мнение, как о народе весьма негодном к воинской службе, потому церемонился с ними не больше, чем с местными крестьянами или горожанами. Пусть горожане были немцами. Но, если подумать, именно шведы в данный момент спасали их от выступлений лифлянской черни, страстно ненавидящей наследников Ливонского ордена. Следовательно, с этой стороны можно было не ждать ни подвохов, ни бунтов, ни бед. Пусть ругается сколько влезет, никаких действий за руганью последовать не может. Дальберг не принял в свое время ни русских послов, ни русского царя, зато появление в Риге знатной британской леди – она заставила старого генерала немедленно отложить все текущие дела. Помимо того, что Англия являлась могучей союзницей, Дальберг хорошо помнил, чьей дочерью и женой являлась возвращающаяся на родину путешественница. Посему визит последовал едва ли не сразу после извещения о прибытии Леди. Весь маленький дворик гостиницы был занят повозками. По вполне понятным причинам Леди перемещалась с комфортом. Одних слуг было с ней больше дюжины – И это не считая неизбежных служанок. Хотя на этот раз общество путешественницы отнюдь не исчерпалось под невольными людьми. В комнате, куда после доклада вступил Дальберг, рядом с уже знакомой ему леди восседал одетый в богатый камзол мужчина средних лет. Лицо мужчины суровое, украшенное шрамом, с холодным взглядом глаз сразу обличало в нем бывалого воина. «Знакомьтесь, губернатор Риги, генерал Дальберг, мой муж». Называть имя супруга леди не стал. И есть люди, которых обязан знать каждый, хотя бы в силу их происхождения Дальберг отнюдь не был невежим. Безмерно рад, искренне лыгнулся малоулыбщего генерала, я думал, вы остаетесь на службе у царя Петра. Нет, война с турками закончена, делать там мне больше нечего, да и дядя настойчиво зовет вернуться. И снова, как в случае с леди, утончение имени родственника Точнее, имени родственника не последовало. «Вы недавно из Москвы. Осмелюсь полюбопытствовать, что там слышно о продолжающихся переговорах?» Уже за неизменным кубком вина спросил давид «Сами понимаете, мы здесь кровно заинтересованы в продлении договора». «Еще бы! Если переговоры споткнулись на требования наказателей флянского губернатора». «По-моему, царь Петр просто не может простить вам холодную встречу. Вот и упорствует в подписании. Но разве Карл станет наказать столь нужного ему человека? Неужели вас, генерал, беспокоит поведение России? Нет, эта варварская страна не представляет никакой угрозы. Они с турками столько лет справиться не могли. Куда же им идти на нас? Губернатор вновь улыбнулся, на этот раз с откровенным презрением. Однако ходили неясные слухи, будто царь Петр искал союза с саксонским и польским августом, и что последний даже собрал на всякий случай армию где-то в районе Метавы. Впрочем, поляки и саксонцы ничем не лучше русских медведей. На вашем месте генерал Я послал бы пару полков к границе. Солдаты засиделись на месте, а тут бы вспомнили походную жизнь. А август сразу задумается, и на это все вы потратили бы от силы неделю. Идея пришлась Дальбергу по душе. Он тоже считал, что солдаты время от времени должны разминаться в небольших походах. А тут еще от, от прогулки намечалась непосредственная польза. «Я посмотрю, мне будет над чем добраться до Голландии», — перевел с горбой танец. «Я на одном из судов плыла сюда», — заметила ему леди. «Да, судов в Риге достаточно», — кинул губернатор. И в ближайшее время должны подойти еще два или три. Хорошо, англичанин удовлетворенно кивнул. и Я сегодня поговорю с хозяевами, а перед отправлением обязательно устрою вечер для всех офицеров гарнизона. После пребывания в России так хочется побыть в хорошем обществе. В этом плане Дальберг его очень понимал. Обещанные губернатором суда подошли к Динамюнде через два дня уже почти в темноте. Бригантина и два грузовых судна, на которых, помимо груза, прибыла целая толпа мужчин. Как пояснил таможенник капитан Бригантина, искатели счастья, нанятый августом где-то в Европе. Довольно обычное дело по нынешним временам. Сам капитан привычно отправился в гости к коменданту крепости, благо они уже были знакомы по прошлому году. «Прошу прощения, Валерия, но ваши пассажиры не слишком желательны. Как предупредил губернатор, с августом вполне возможны небольшие осложнения. А тут пополнение в его армию, признал начальник Динамюн де Бутберг. «Нам платят, мы перевозим», — философски заметил капитан. За разговором он протянул коменданту необходимые бумаги, хотя тому уже доводилось видеть все эти патенты и аналоги грядущих деклараций. «Я понимаю», — согласился будберг — «но и нас можно понять». Два полка вчера ушли на границу с Курляндией, продемонстрируют нашу готовность и силу, тут такое. Они все равно не задержатся в реке, даже на берег сходить не будут. Наймут повозки и отправятся дальше, успокоил его моряк. Да что такое сотня человек против вашего гарнизона? Ничего. Обещанный британским путешественникам вечер должен был уже начаться, и потому приглашенный туда Бутберг спешил завершить необходимые формальности. Все в порядке. Только, боюсь, сегодня в Лигу вас уже не пустят, хотя вы можете отправиться туда со мной. Благодарю, кивнул капитан, только перед этим можете взглянуть еще на одну бумагу. Бутберг, понимающий склонился над протянутым его листом. Что это, Валерий? Каперский патент от царя Петра хладнокровно ответил ему капитан и в подтверждении своих слов направил в лоб капитана пистолет. Званый вечер действительно был в полном разгаре. Ни один из рижских кабаков не мог вместить всех приглашенных, и поэтому губернатор разрешил использовать для этой цели рижский замок. Со своей стороны британец нанял в городе едва ли не всех поваров, при даче к своим аушпродуктов и вина закупил столько, что торговцы были готовы молиться на богатого путешественника. И даже солдатам было постано в казармы несколько бочек вина. Шведские офицеры были приглашены все. Вернее, все те, кого Дальберг посчитал достойным такой честь Но разве в армии короля служат недостойны Замок располагался почти вплотную к городской стене. С ее наружной стороны на территории не столь давно построены цитадели. Поэтому формально офицеры находились на положенном им месте и никакого нарушения службы не наблюдалось. Столы ломились от напитков и яств. Однако офицеры и их жены насыщались с таким аппетитом, что бутылки и блюда опустошались едва ли не раньше, чем слуги успевали подавать новые. Но всему существует предел, через некоторое время многие потомки викингов осоловели, а наименее стойкие даже стали явно подъемывать. Виновник застолья успел продемонстрировать некоторые умения вывезенных им из России слуг. Весьма здоровенный уволен такой же белобрысый, как собравшийся в зале офицеры, с легкостью гнул подковы и прочие металлические предметы. Другой, с явным лицом азиата, показывал свою меткость с легкостью вонзая метательные ножи и короткие дротики в подвешенные на стену импровизированные мишени. «И все-таки представляю вашу радость, когда вы покинули варварскую страну!» Дальберг отяжелел, но все еще не произойдет впечатление сильно пьяного, в отличие от большинства своих подчиненных. И «Я очень рад оказаться в Риге», — кивнул британец, хотя не назвал бы Россию варварской. В последнее время там появилось несколько изобретений, совсем неизвестных в Европе. Признаться, я прихватил с собой несколько образцов. Хотите посмотреть на новые русские ружья? Дальберг, разумеется, захотел. Не потому, что думал увидеть нечто действительно новое, однако какой военный не желает поддержать в руках оружие возможного противника, равно как и оружие союзников. Британец что-то проговорил своему слуге на непонятном языке. Тут кивнул, удалился, чтобы через некоторое время вернуться с дикойной конструкцией в руках. Нет, она была похожа на ружье. Ствол, приклад. Однако между ними помещался здоровенный барабан, явно ненужный для оружия. Что это за уродство, блядал Дальберг, разглядывая принесенный предмет. Это револьверный штуцер. Гость принял из рук слуги ружье, на что-то нажал, и барабан отошел в сторону. В его ячейках... Тускло светились какие-то непонятные металлические донышки. Вот, посмотрите, гость протянул за потянул за одной из них и излег бумажный патрон. Это снаряженный выстрел. Внутри порох и пуля с нарезами. Еще капсуль, позволяющий избавиться от кремниевого замка. Остается вложить ее на место, возвести курок а дальше можно смело открывать огонь. Весь барабан выпускается за несколько секунд, причем нормальный стрелок очень редко дает промах. Представляете? Вот, посмотрите, каких-то два десятка стрел... стрелков без перезарядки могут вложить всех, собравшихся в этом зале. Стоит лишь отдать команду. Дальберг подозрительно вскинул голову. Но в зал как раз спокойно входили слуги британца, только было их значительно больше, чем прибывших вместе с ним. И каждый из них держал в руках револьверных штуцер. С ума все вместе они собрались доказать правдивость заявления хозяина. К сожалению, губернатор, вынужден довести до вашего сведения, что вы арестованы. Довольно равнодушно, кто нам поведал гость. Прикажитесь своим людям не сопротивляться во избежание ненужного кровопролития. Как? Дальберг был ошарашен. Вошедшие дружно вскинули оружие и нацелили его на шведов. Большинство последних уже было малоспособно к сопротивлению. Миша один резко вскинулся, хотел что-то выкрикнуть но тот же упал с ножом горле. Азиат! Тот самый, который демонстрировал свою меткость, деловито достал другой нож. Шведскому владычеству надригой Ригой пришел конец. С этого момента город вошел в состав Российского царства. «Вы так не хотели видеть царя Петра, что он вынужден будет нанести вам повторный визит. Я думаю, утром он уже прилетит», — пояснил главарь-налетчик. «Как прилетит?» Дальберг все еще ничего не понимал. «По какому праву?» Между нашими странами мир. Вы что, не слышали, что в России есть воздушный флот? Вот с его помощью и прилетит. Кстати, вчера с посольского крыльца была объявлена война Швеции. Надо внимательно следить за новостями, хмыкнул гость. Дальберг наконец стал что-то понимать. Его рука выхватила шпажм и фес, и так и застыла на нем. В лоб губернатору смотрел пистолет. Направленный, кстати, в британское ледя. Только не трудитесь вызывать солдат. В доставшихся им в винных бочках было снотворно, так что сейчас весь гарнизон мирно спит. Если же кто из патрулей уцелел, то пара десятков человек не сыграет никакой роли. Да и наберется ли их два десятка? Это благородным даже подсыпать ничего не требуется, продолжал спокойно говорить путешественник, тянув на пьяных офицеров. Отдайте вашу шпагу и не волнуйтесь. «Мне случалось захватывать в плен настолько важных осор?» «Кстати, урок на будущее. Я действительно муж леди. Честь имею представиться, генерал-майор русской армии, капитан-командор воздушного флота и капитан-командор военно-морского, кавалер Кабанов. В Вест-Индии и Европе меня называли де десанглиером. Может быть, слышали?» Лицо данберга нервно дернулось. Пистолет в руки леди продолжал смотреть точно между глаз губернатора, Но в этом больше не было никакой нужды. Ночь существует для сна. Если же кто из знатных изволит гулять, люди простые встают с первыми лучами, соответственно вынуждены ложиться с последним Ну отнюдь в ином смысле. Небо интересует их в самую последнюю очередь, а зря. Порой там можно увидеть поразительные вещи. Например, темную сигару, порой затмевающую звезды в медленном дрейфе. Но это если внимательно смотреть. Внутри гондолы было темно и тихо, лишь чуть шуршала работающая на прием рации, одна из снятых когда-то со спасательной шлюпки. Дальность действие оставляла желать лучшего, и потому старались держаться поближе к Риге и повыше. Нервы у всех троих воздухоплавателей были напряжены до предела. Получится или нет, тут бы впору закурить, да куда там, имея над головой столько кубе кубометров водорода. Наконец, в рации пискнула, и флешман первым схватился за наушники. — Да? Понятно. Сейчас идем. Он повернулся к двум товарищам и неожиданно громко выкрикнул. — Получилось! Все получилось! Ура! Кротких и орделов принялись хлопать друг друга по спинам, словно это они приняли участие в захвате старого города. Но у каждого своя роль. Взять город — половина дела, его еще требуется удержать. А для этого одной охотничьей команды явно маловато даже если она подкреплена бывшими флевустерами, ставшими вслед за своим предводителем моряками российского флота. Потому и дежурил флейшман в воздухе, чтобы в случае удачи как можно скорее доставить весь к к броску главным силам. Причем изготовившимся в тайне. Только командиры полков под большим секретом и страхом смертной казни знали предстоящее. Для всех остальных собравшаяся небольшая армия была предназначена для помощи дружественному Августу в его непрекращающейся войне за польский престол. Благо Латгалия принадлежала речи Посполитой. А где Латгалия, там или Фляндия. никакой единой Латвии пока даже речи нет «Заводи!» «Сейчас!» Орделов торопливо скрылся в моторном отсеке. Дизель несколько раз фыркнул, затем послышался равномерный перестук поршни. Три человека, фактически минимум команды воздушного корабля. Плещем он взялся за вертикальный штурвал, круткий экзогоризонтальный, и дирижабль послушно стал разворачиваться против захваченного города. Где-то внизу, невидимая в темноте, тревожно заваяла собака. Зря. За шумом дизеля снятался с той же спасательной шлюпки, все равно не было слышно ничего, что происходило на земле. Да что может происходить в этих глухих, позабытых богом краях? Хотя... Командор чуть приукрасил. Никаким официальным мужем в мэре он все еще не был. Лорд Эдуард сдержал слово, послал в Англию все необходимые бумаги, но развод – дело неприятно и крайне долгое. Настоящий муж, если под настоящим понимать того, кто официально считается таковым, в этот момент был еще только на пути к Риге. Долгожданная отставка была получена, ничто больше не держало баронета в далекой северной стране, и теперь он двигался к одному из близких портов. Утро застало баронета и его свиту на постоялом дворе совсем рядом с городом. Вокруг простиралась такая же дикая страна, как и та, которую он покинул накануне. Да и что взять с этих мест? Одно слово – колония. Еще хорошо, что один из слуг довольно сносно владел немецким языком. Подавляющее большинство местных жителей не знали ни английского, ни французского. По словам нанятого проводника, грюмого крестьянина, производящего впечатление человека откровенно туповатого и недалекого, город должен был открыться с минуты на минуту. Но говорил он это уже не первый раз, и потому никакой веры его словам не было. Баронет как раз подумал, не остановиться не остановиться ли на ленч, где когда где-то вдалеке послышалось странное тарахтение. Звук приближался, заставляя тревожиться лошадей, а затем в стороне от дороги на довольно большой высоте показалась летящая в сторону Риги сигара с подвешенным под ней гантомой. Эту штуку Питу доводилось видеть один раз. Бережабль было невозможно спутать ни с чем, хотя бы потому, что другого такого больше не было. Развивающийся под ним Андреевский флаг как бы подчеркивал национальную принадлежность воздушного судна, а другой рядом указывал, что на борту находится царь. «Черт!» Следом за одним ругательством последовали другие, словно баронет находился на корабельной палубе где даже джентльмену не возбранялась скрыть последними словами. За каким дьяволом московиты разлетались, словно у себя дома? Теперь ни о каком ленчине могло быть и речи. Небольшой караван из повозок двинулся в дальнейший путь так быстро, как только позволяла отвратительная дорога. Впрочем, ответ на свой вопрос баронет получил, не доезжая до Риги, хотя отсюда уже был виден далекий шпиль Павловского собора. Попавшийся навстречу купец сообщил через переводчика такое, что у британца не нашлось даже ругательств. — Сегодня ночью Рига захвачена московитами, — перевел основной ознавший немецкий слуга. Сейчас туда прибыл царь и принимает присягу жителей на верность. — кто выдохнул баранец, хотя уже догадывался, каков будет ответ. все довольно продолжительного обмена словами слуга вздохнул. — Какой-то не то генерал, не то адмирал. Но его люди называют его командором. Дальше переводчику пришлось торопливо шарахнуться в сторону. баронет словно обезумел и принялся размахивать тростью, пытаясь выместить свою злость, если не на виновнике, случившуюся, то на собственных слугах. В этот момент никто не сказал бы, что перед ними блестящий аристократ, представитель одной из лучших фамилий Британского королевства. Но разве можно осудить баранета за вынужденную неиздержанность? Трость встретилась с деревом, переломилась, и гибель любимого предмета заставила британца хоть чуть взять себе в руки. «Что стоим? Едем!» – рявкнул он на рассеявшихся предел, за пределы досягаемости слуг. Никому не хотелось искушать судьбу, и сопровождающие -то люди торопливо бросились к повозкам. «В Ригу?» – все же осмелился уточник, тот, который играл роль переводчика. «В какую Ригу? В Ревель!» Теперь баронет четко осознал свой долг. а с вышло предотвратить несчастье, надо хотя бы сделать так, чтобы в Стокгольме узнали о нем как можно раньше. Порты Курляндии были ближе, однако Курляндия находилась в вассальной зависимости от Августа, а Пит помнил приятельские отношения, связывающие двух монархов. Нет, ревель пусть дальше, зато надежнее. Быстрее! И баронет добавил несколько слов, которые заучил в русском языке. Про себя подумал. Ничего, командор еще пожалеет, что опять стал на его пути. Ох, как пожалеет. Только на этот раз ему неоткуда будет ждать пощады. Ниоткуда.